Глава 30. Хай Барнетт. Нит напомнил им о том, что нужно сделать кое-что еще. Посмотрим, не оставил ли джот сообщение. Они вместе побежали по дорожке. Нит цеплялся за шов кармана Чарли. Было уже почти темно, станция была практически безлюдна. Эдди посмотрела на часы. Без 15.05. К шести часам она спокойно могла успеть вернуться домой. У платформы стоял поезд с открытыми дверьми, ожидая отправления. Эдди показала Чарли имя Джота, написанное на стене. Сахар так и стоял в нише нетронутый Машинист высунул голову из кабины. «Вы едете?» — крикнул он. «Нет, спасибо!» — отозвался Чарли. Двери поезда со стуком захлопнулись, он отъехал от станции. Сверху начали падать крупные капли дождя. «Я буду проверять!» — сказал Чарли. Я могу приходить сюда каждый день. Нит вскарабкался на скамью и указал на едва заметную надпись, нацарапанную прямо над ней. Похоже, она была сделана огрызком карандаша. Чарли включил свой фонарик, и они все столпились у стены. Джот в плену. Его схватили сороколки. Он на станции Уайльд-стрит. Они осмотрели стену, выискивая какие-нибудь другие сообщения или знаки. Кто сделал эту надпись? «Уайлд-стрит — это где?» — спросил Чарли. Чуть дальше по платформе находилась карта подземки, и Чарли с Нидом принялись прослеживать разноцветные линии, ища Уайлд-стрит. Эдди казалось, что она знает название почти всех станций, но это поставило ее в тупик. Она заметила забытый кем-то зонд, лежащий на скамье, и взяла его, думая о том, что папу порадовала бы ее находка для бюро забытых вещей. Дождь полил сильнее. Вода стекала по шее Эдди за ворот, и она достала зонт из чехла и попыталась открыть. Его слегка заело, поэтому Эдди провела пальцами по спицам и наткнулась на что-то странное. Еще один флит крепко спал, уцепившись за одну из спиц. «Чарли Нид!» — позвала Эдди. Зонт покачивался перед ней, словно пустая чаша. Капля дождя упала на флит, разбудив его. Это оказалось флита немногим старше импи. Волосы ее торчали острыми пиками, на щеке виднялся мазок грязи. Когда Чарли показался в поле ее зрения, Флитта выхватила из своего заплечного мешка острую иглу и наставила на них. Все хорошо, сказала Эдди. Мы не причиним тебе вреда, мы ищем Джота. Джота? переспросила Флитта, и глаз слегка дрогнула. Да, ответила Эдди. Это ты сделала надпись на стене. Может быть, отозвалась Флитта. На груди у нее Эдди увидела бейджик ф 7 «Как тебя зовут?» «А тебя?» Эди. Флита ничего не сказала, и ниц скользнул в чашу зонта и остановился рядом с ней. «Это брат Джота», — пояснила Эди. Дождь усиливался. Оба Флита уже промокли. «Может, пойдем куда-нибудь, где сухо?» — предложил Чарли. Флитта чуть заметно кивнула, поэтому Эдди аккуратно сложила зонт с флитами внутри, и они все вернулись в сарай Чарли. «Я хочу есть», — заявила флитта и уселась, скрестив ноги на цветочный горшок. «Есть пара кусочков жареной курицы». «А ты не ела сахар, который мы оставили для Джота?» — спросил Нит. «Нет, я не люблю сахар». Нит изумленно посмотрел на нее. Чарли порылся в карманах, Достал леску, налобный фонарик, гаечный ключ и упаковку сырных крекеров. Он протянул один из них Флитте, и она сунула крекер в рот, набив в щеки, словно хомяк. «Теперь ты можешь сказать нам, как тебя зовут?» — спросила Эдди. «Эльфин», — представилась Флитта, проглотив разжеванный крекер. «Я живу под сводами на станции Ватерлоо». Она достала из упаковки еще один крекер. «Джод рассказывал мне про тебя?» сказала она, указывая на Нида. И «Еще он говорил, что у него есть сестра и брат-близнец. Где ты с ним встретилась?» спросила Эдди, прежде чем Эльфин успела сказать еще что-нибудь. Он заблудился. Не туда свернул на Кингс-Кросс и оказался на Ватерлоо. Он был голодный, поэтому поел с нами, но он собирался вернуться в лагерь на склоне, чтобы поискать там свою флюму. Я показала ему дорогу. Пару дней спустя я получила через метро мышей сообщение о том, что его схватила одна из сороколок и унесла на призрачную станцию Уайлд-стрит. Он попросил меня добраться до Хайбарнет, чтобы передать это вам. «Ну, конечно! Уайлд-стрит — призрачная станция!» — воскликнула Эдди. «Вот почему ее нет на карте». «Да, все правильно». Все воры и мародеры, в конце концов, оседают на старых заброшенных станциях. Никто не ходит туда, большинство этих станций замуровано. Сороколки выбрали для себя Уайлд-стрит. Пытаются уничтожить все, чего мы добились тяжким трудом, собирая и сортируя мусор. А еще они крадут орешки с нашими детками. Зачем они им?» — спросил Нит. «Кое-кто собирается дождаться, пока они вылупятся, а потом посылать их воровать ценности. Пальцы у них крошечные и ловкие. Взрослые их не видят. Что может быть проще?» «Хорошие добытчики». «Что нам делать?» — спросила Эдди. «Мы собираемся напасть. Субботу вечером. Попытаемся спасти Джота и других украденных юных флитов». «Мы тоже пойдем», — заявил Чарли. «У вас есть оружие?» — спросила Эльфин. «Да», — твердо ответил Чарли. От прилива надежды у Эдди закружилась голова. «Хорошо, тогда приходите в субботу вечером к сводам на Ватерлоо». «Это в дальнем конце Лик-стрит», — Эльфин встала. «Мне пора возвращаться». «Как же ты доберешься? спросила Эдди. «Лететь туда далеко?» «Я езжу на крышах поездов», — ответила Эльфин. «Цепляюсь и еду». Она достала из своего мешка колечко от жестяной банки из-под напитков. «Ты ездишь на крышах поездов?» — выдохнул Нит. «Конечно, это легко, если знать как». «Конечно, дует там сильно, зато от Хайбарнет до Ватерлоу меньше часа. Но я никогда не езжу внутри поезда. Слишком легко расплющиться об окно. В том зонте я просто спряталась, пережидая дождь». Нит смотрел на Эльфин горящими глазами. Она встала и перелетела через изгородь, направляясь к станции. «Вот это да!» «Идем», — сказала Эдди. «Нам тоже пора».